Не менее 30% американцев воспринимают Библию как реальное Слово Божие. Вдвое больше, однако, тех, кто считает Библию либо вдохновенным текстом, который не следует понимать буквально, либо книгой, содержащей жития святых и моральные предписания. Это важно знать тем, кто пытается популяризировать эволюционную теорию. Их главной целевой аудиторией является, или должно являться,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 сначала они должны отвергнуть свою веру все что им дорого настойчивость неоатеистов в их пуризме представляется мне очень религиозной не хватает только чего то вроде церемонии крестин, на которые верующие публично каялись бы прежде чем получить доступ в рациональную элиту неверующих по иронии судьбы монах августинец выращивавший в монастырском саду горох вряд ли был бы допущен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 Можно, конечно, отмахнуться от них, назвав их ошибками, но это в сущности ничего не объясняет. И альтруизм не единственный тип поведения, имеющий мало эволюционного смысла. Вспомните хотя бы курение, мастурбацию, банджи-джампинг, пьянство, запуски фейерверков и скалолазание. Банджи-джампинг прыжки с большой высоты с эластичным тросом вокруг щиколотки или талии. В русских развлечениях на воде такое самодельное приспособление в 20 веке и по сию пору называется тарзанкой. Неадаптивное поведение у особей нашего вида настолько распространено, что мы умудряемся над ним смеяться. Поэтому премия Дарвина была изобретена для тех, кто улучшил вид, так или иначе устранив себя из генетического пула.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 чем любая другая. Имеется в виду книга Рэнди Торнхилла и Крейга Палмера «A Natural History of Rape – Biological Basis of Sexual Coercion» 2000 года. Естественная история изнасилования – биологические основы сексуального принуждения, в которой утверждается, что изнасилование входит в биологическую программу всех животных, в том числе и человека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 Гулт стал настоящей мишенью для всех, кому не по душе толерантность. Мечтаизм В своем эссе, ставшем впоследствии знаменитым и опубликованным в том самом году, когда произошла ранее описанная схватка между союзниками-эволюционистами, Гулд вспоминал о случайной встрече за завтраком в Ватикане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 Индонезийские сунниты имеют с иранскими шитами примерно столько же общего, сколько шведские лютерани с баптистами американского юга. Гуд, значительно лучше многих, представлявший себе эти материи, позаимствовал из папских документов понятие «магистериум» в смысле учения, чтобы наглядно показать, что наука и религия представляют собой отдельные области знания. Они занимаются разными проблемами. Гулд назвал эти области непересекающимися магистериями и поименовал это воззрение Нома. Магистерия, по определению Гулда, область жизни, в которой определенный способ познания обладает адекватными инструментами для осмысленной дискуссии и принятия решений. Принцип Нома формулируется следующим образом. Магистерия науки находится в мире эмпирики, теория.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 Подобное трансцендентное чувство удается испытать многим ученым, и в этом они похожи на представителей других творческих профессий, таких как художники и музыканты. У меня, к примеру, такое случается практически ежедневно. С одной стороны, невозможно посмотреть в глаза человекообразной обезьяне и не увидеть в них себя. Существуют, конечно, и другие животные с фронтально ориентированными глазами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 The Sacred depths of nature или как Эйнштейн умудрялся верить v бога Спинозы. Барух Спиноза, философ XVII века из Амстердама, собрал крупицы скептической мысли, присутствовавшие v Нидерландах со времен Boscha и Эразма, и сплавил их в некое безличное божество.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 о слепоте тех, кто настаивает на буквальном толковании Библии или об излишней категоричности некоторых атеистов. Недавняя иллюстрация на эту тему – «Дворцовый переворот против Пула Курца», написавшего знаменитый на весь мир гуманистический манифест «Хьюманизм Манифесту 2000» и основавшего Центр Исследований. Пол Курц. Годы жизни с 1925 по 2012. Американский философ – известный деятель светского гуманистического движения, соавтор Второго гуманистического манифеста 1973 года, автор книги «Гуманистический манифест 2000. Призыв к новому планетарному гуманизму», 2000 год. Легендарный 85-летний философ в одночасье стал персоной Нонграта в собственной организации за то, что отказался поддержать День богохульства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 Стейнбек попробовал сделать это в следующем абзаце из «Моря Кортеса» документальной повести о научной экспедиции вдоль Тихоокеанского побережья Америки. Странная вещь. Большая часть чувства, которое мы именуем религиозным, большая часть мистических откровений, едва ли не самых ценимых, востребованных и желанных реакций нашего вида, на самом деле представляют собой